Глава 14. Я уже направлялся в главную залу, когда из узкого коридорчика появился дайвишний цистерианец и заступил мне дорогу. На лбу она олила шикарная шишка, а ухо увеличилось в пару раз, напоминая слуховой орган щебурашки. Хм, да, постарались, однако, близнецы. Ну и чего ему надо? Если что, мы тут ни при чем? «Граф», — цистерианец скупо кивнул мне, — «можете меня называть Фра-Антоний». С лица монаха куда-то пропал налет безумия. Теперь он являлся бы пример абсолютно адекватного человека, это выражалось во всем. В осанке, голосе, выражении лица и осмысленном, холодном взгляде. Даже помятая ряса вдруг стала сидеть на нем, как на корове седло. Но не это главное. На его правом запястье я разглядел четки, являющиеся условным знаком нашего ордена. Мало того, бусинки на них были ромбической формы, свидетельствуя о том, что положение их обладателя, по крайней мере, равно моему. Вот те новости. Подобная встреча может обозначать что угодно, вплоть до тяжких забот и даже неприятностей. Вот не зря же он здесь нарисовался. Агент под прикрытием? Вполне возможно. При больших дворах охотно привечают всяких религиозных юродивых, так что личина подходящая. Фра Антоний, обозначил я вежливый кивок, чем обязан». «Мне нужна ваша помощь, граф», — сухо отчеканил цистерианец и качнул четками, как бы подтверждая свои полномочия. «Слушаю вас», — процедил я, сделав вид, что не понял знак, и мысленно выругался. Этого еще не хватало. Какого хрена сам-то я махал четками перед епископом? Вот монашек их и срисовал. И вообще странно все это». Раскрывать свою принадлежность к ордену даже перед собратом разрешается только в строго оговоренных уставом случаях. Странно, но... Интересно. Франтоний глянул по сторонам, опять продемонстрировал мне четкий и, понизив голос, сказал «Мудрецы нуждаются в правителях». «Больше, чем правители в мудрецах», нехотя продолжил я фразу и сильно пожалел, что близнецы его не прибили вообще. Это полностью переиначенное изречение Фомы Аквинского являлось паролем одного из самых высших уровней. «И хочу, не хочу, а помогать придется». «Ваши...» «Хм...» «Тут Фра Антоний немного прикоснулся к шишке на лбу». «Озорняки посвящены...» «Нет, ближе к телу, то есть к делу, Франтоний. «Надо действовать быстро», — деловито сообщил цистерианец, увлек меня в боковой коридорчик и, предварительно убедившись в том, что его кроме меня никто не слышит, предложил заняться банальным разбоем. И, естественно, был послан куда подальше. Монах покривился и немного прояснил ситуацию, при этом немало меня удивив. «Это еще, мягко говоря, оказывается, мой заклятый друг-паучок тайно прислал эмиссаров к представителям дома «Депентьевр», второй династии, имеющей законные права на бретонский трон. С предложением он и права выкупить задорого. По словам Франтони, сделка уже состоялась, и делегация под видом купеческого каравана, имея при себе все оформленные документы, рано утром должна была отправиться в Плессиле-Тур. Монашек не признался, с каким заданием он находится при бретонском дворе, зато сообщил, что его желание грохнуть караван и изъять документы вполне совпадает с интересами ордена. Находясь в жёстком временном цейтноте, будучи очень ограничен в ресурсах и неожиданно распознав во мне соорденца, он решил обратиться за помощью, ибо другого выхода у него не оставалось. Эти документы ни в коем разе не должны были попасть к Луи. М-да. Сколько у вас людей? Трое, я четвёртый, но они не солдаты, а франков в общей сложности около двадцати человек, поэтому я и обратился к вам почему не к Дюку? Тогда публичного скандала не избежать. Прямой конфликт Франциска с Пинтьеврами может вызвать раскол при Бретонском дворе, что нежелательно в условиях войны с Францией. К тому же эти документы должны попасть к нам, и никуда более, — четко доложил Франтоний. — Ну и как вы собираетесь это сделать? Я все еще сомневался, стоит ли участвовать в этой акции. Неизвестно, как среагирует Франциск, если, не дай бог, ему что-нибудь станет известно. Может и никак, но все равно пятно на моей репутации останется навсегда. Разбой, он и в пятнадцатом веке разбой, под каким бы предлогом ни был совершен. К тому же я этого «фра» совсем не знаю, следовательно, не доверяю. А с другой стороны, так нагадить Лую всегда за счастье. Ну и как поступить? Они на постоялом дворе за пределами города. По какой дороге они направятся, тоже не секрет. Насколько мне известно, на вашем корабле есть с полсотни отменных бойцов, так что... Кто кроме вас и ваших людей знает о франках? Никто. Вы сами планируете участвовать? Обязательно, и еще. В общем, выслышав монаха, я дал ему предварительное согласие. Сразу после разговора попытался свалить из замка, но сделать это оказалось совсем непросто, и вообще подобное чревато обвинением в неуважении к хозяину поэтому пришлось исправно отыгрывать свою роль за столом и в светских беседах. Логан методично набивал пузо и по ходу действий активно очаровывал вдовствующую баронессу де шушон. Довольно милая пышечка уже плыла под воздействием неотразимых шотландских чар, а тук напоминал кота, подкрадывающегося к миске сметаны. «Счастливчик, млядь! Я и сам бы какую-нибудь очаровал, да башка не тем занята. Вот же клятый монах, с***!» подкинул головной боли. В итоге все же набрался наглости и отпросился у дешесы, сославшись на недомогание, а Логана бросил, обязав явиться домой строго до полуночи. Циклоп, цокая подковами по брусчатке, вез меня домой, а я все размышлял угрюмо над предстоящей акцией. Даже не заметил, как добрался до постоялого двора. Потом долго ждал, пока близнецы найдут сравнительно трезвых дружинников, провел инструктаж, после чего наконец попал в свои покои. Наскар ополоснулся и бухнулся в кровать. Феодора, к счастью, спала так, что обошлось без трескотни. Как сообщили близнецы, во время прогулки Феодорку просто переполняли эмоции, выражаясь в восклицаниях. «Мамочки, ахохошеньки, фруаги окаянные, что удумали, Господи Иисусе!» и прочих выражениях, которые пажи не запомнили из-за трудности восприятия незнакомого языка. Но вела себя спокойно, с достоинством, а причитала и холо шепотом, только когда думала, что ее никто не слышит. И да, из выданных денег даже серебрушки не потратила почему-то. Ну и ладно, позже сама поделится впечатлениями и расскажет, почему. А едва рассвело, был уже в седле, направляясь к городским воротам. Рядом покачивался в седле полусонный и злой, как собака Логан. Как выяснилось, вдовушка ему дала от ворот поворот. Луиджи и Пьетро между собой что-то шепотом выясняли, мгновенно замолкая, когда мой взгляд падал на них. Выехав из города, кони перешли на рысь, и к нам стали присоединяться дружинники, которых ради конспирации я мелкими группами отправил вперед. Вскоре весь отряд соединился, и мы пошли наметом по дороге на Ансини. Вокруг простиралась живописнейшая местность. Берега Луары утопали в море зелени, неразличимые в лазурном небе жаворонки высвистывали свои немудрящие мелодии, били хвостами огромные карпы в реке, орали фазаны в зарослях. Парадис одним словом. Но я ничего этого не замечал. Вернее, замечал, но каких-то особенных эмоций не испытывал. Какие там эмоции? Убивать людей едем, а это само по себе уныло. Возле придорожного трактира нас ждали фра Антоний и еще три человека. Фра полностью избавился от личины монаха и выглядел вполне гражданским лицом неопределенной наружности в дорожной одежде. Правда, с мечом на поясе. Его люди смотрелись под стать своему предводителю, и да, не военные ни разу. Но что же, это даже к лучшему. Антоний занял место во главе отряда и уверенно повел его, срезая путь. Мы проскочили опушку какого-то леска и к полудню выехали на проселочную дорогу. «Здесь можно устроить отличную засаду», — сообщил псевдомонах. «Они пойдут по этой дороге». «Не надо никакой засады. Я нашел глазами Логана и приказал. Юнкер...» «Вышлите дозор на поллиги по обе стороны дороги, остальным пока спешится и отдыхать». «Но...» — в глазах Антония плеснулось недоумение. «Но как? Их всех надо убить, неужто вы думаете...» «Мой вам совет — заткнуться и неукоснительно выполнять мои приказания», — спокойно бросил я ему. «Иначе рискуете оказаться связанными под теми кустиками. Бальзен, присмотри за этими людьми». Антоний зло скривился, но действительно заткнулся и отошел со своими людьми в сторонку. Вот не нравится мне его морда и все. Впрочем, все скоро станет ясно. Долго ждать не пришлось. Примчался дозор и сообщил, что по дороге движется небольшой обоз купцов. Четыре длинных повозки фургона при десятке копейщиков пешей охраны. Едва я успел расставить людей, как показались и они, при виде вооруженных всадников, Охрана мигом окружила телеги, нацелившись копьями в нашу сторону. Сами купцы числом пятеро спешились и тоже схватились за оружие. Надо сказать, выглядели они весьма решительно. Оружие держали умело, да и вообще были экипированы как воины, но это как раз неудивительно для нашего времени. Я поднял руку и тронул коня с места. Приблизившись к ним на десяток метров, заговорил. «Я — граф де Граве, сеньор де Мален». «Действую по личному поручению Его Высочества Франциска Бритонского. Речь не идет о разбое или каком-либо притеснении вам. Мы разыскиваем государственных преступников и еретиков Атоса, Арамиса, Портоса и Д'Артаньяна. Если среди вас их нет, вам нечего бояться. А пока немедленно опустите оружие, иначе...» Мои стрелки выступили из кустов, вскинули арбалеты и нацелили их на купцов. В случае стычки исход был очевиден, на каждого копейщика приходилось по три дружинника. Главный среди купцов — высокий, кряжистый старик с длинной бородой. Видимо, это понял и резко приказал своим людям опустить оружие. Дружинники быстро расчленили строй охранников, обезоружили их и положили на землю. Купцы вложили мечи в ножны, сбились в кучку и настороженно смотрели на меня. Представьтесь. Оливье Бенуа, купец из Пуату. Нехотя буркнул старик, уверенно смотря на меня. Следую с грузом красителей. «Ваш меч! Моя команда вас не касается?» «Вы рискуете навлечь на себя гнев графа Депинтьевра, под чьим покровительством мы находимся?» Купец нехотя бросил меч на землю. «Среди нас нет. Как их там?» «Вяжите их!» Я бросил взгляд на Антония и увидел, как он злой и недовольно скривился. «С чего бы это?» Потом охрану и купцов связали, побросали в телеги и быстро увезли с дороги в лес все случилось быстро и слажено вот только только к пленникам добавились еще два вилана собиравших хворост и мелкий торговец в разнос со своим осликом черт когда мы забрались достаточно далеко в лес я обратился к антонию вы ничего мне не хотите сказать монах выглядел спокойно и уверенно волнение выдавало только сильно побледневшее лицо нет сейчас надо срочно найти документы нет так нет Я спешился и подошел к телеге с купцами, по пути приказав стрелкам копать большую яму. «Да как вы смеете?» С возмущением выкрикнул один из купцов, тем самым выдав себя с головой. Так мог себя вести только дворянин или чиновник высокого ранга. «По очереди, представляйтесь, настоящими именами и титулами. В противном случае вам начнут рубить руки и ноги. Но кто первый?» Я с угрозой посмотрел на одного из франков, по виду самого молодого и самого испуганного, и в данном случае особых трудностей не возникло. мои купцы разглядели яму, которую уже начали копать, и быстро облегчили душу признанием. Все они оказались высокопоставленными чиновниками паука, натаблями и королевским нотариусом, и, что характерно, поголовно, представителями нового дворянства, то есть фактически простолюдинами, которым паук пожаловал дворянство за верную службу. Впрочем, это и понятно. Сейчас вряд ли кто из родовитой знати согласится на такой машкерат. А потом нашлась большая, опечатанная множеством печатей шкатулка с документами. «Теперь прикончите их!» Нервно бросил Антони и протянул руку к шкатулке. «А это отправится со мной!» Я для себя уже все давно решил. Вот что-то не так с ним. Не так и все. Чувствую подвох сердцем. И просто кивнул Логану а он, в свою очередь, стрелкам. В то же мгновение Антония с его людьми сбили с ног, заломили руки и перерезали им глотки. Как всегда, ловко и быстро. А затем также ловко стали резать франков, после того, как я допрашивал их, а Луиджи фиксировал ответы на пергаменте. «Ничего, кроме мстительного удовлетворения, я не чувствовал. Идет война, моя война против паука, поэтому все средства хороши». Поднож отправились и торговец с вилланами. Но вот их мне было немного жалко, но... Но зачем нам лишние свидетели? Что с документами? Не знаю, но придумаю. Во всяком случае, пока они в орден не попадут, а вообще посмотрим. При франках нашлось где-то сотни ЭКЮ, их все я раздал своим людям. Телеги поставили рядом, облили маслом и сожгли. Лошадок отпустили на волю после чего отряд вновь разбился на группы и отправился назад в нант близнецы туда же опекать феодору а я с логаном в охотничий замок вдовой графини Виолетты де камбур охотиться конечно ибо были приглашены еще вчера